Глава 53. Великий поток жизни. Никогда еще я так не ждал встречи с Дианой. Я запрещаю себе до бесконечности складывать листок бумаги, который держу в руках, иначе никто не прочтет, что там написано. Мне не терпится рассказать ей о том невероятном, что случилось со мной в объятиях капуцины. В то же время я боюсь, как бы она ни сказала, что на этом терапия подошла к концу. «Однажды, конечно, придется остановиться, но не сейчас. Мне нужно время». Она не опаздывает. Я начинаю рассказывать, не успев сесть в кресло. Сразу перехожу к сути. Как я пошел в гости к капуцине, ее руки, стиральная машина и захлестнувшие меня цунами. Мощные флешбеки, затем успокоение, отрывки, кусочки, которые собираются вместе. Я записал все это в тот же вечер, чтобы ничего не упустить, боясь, как бы воспоминания снова не улетучились. Вам полегчало, когда вы это написали? Да, как будто навел порядок. все собрал, и ощущения, и факты. Наконец-то вы выплюнули непереваренную жвачку, которую жевали все это время. Благодаря стиральной машине капуцины. Если захотите сказать ей «спасибо», Пожалуй, не стоит представлять это именно так. Не буду. Я уже достаточно знаю своего психотерапевта, чтобы заметить первые признаки очередного сбоя терморегуляции. Диана часто дышит, краснеет и начинает ёрзать на стуле. Она смущенно улыбается и ищет веер. Я протягиваю ей листок. Она разворачивает его и надевает очки. Обычно во время консультации она теребит их в руках, Складывает, раскрывает, крутит, протирает, надевает, снимает. Такой мячик-антистресс. Я привык. Когда они оказываются у нее на носу, она вдруг становится спокойной, собранной и очень сосредоточенной. Я взволнованно смотрю, как она читает. Неуютные чувства, будто я стою перед ней голой. Поразительно, как бесстрастно ее лицо. По нему ничего невозможно прочесть». Нет ни удивления, ни облегчения, ни вопроса. Наверняка в школе она с легкостью списывала, и ее ни разу не застукали. Я так ей завидую. Мне бы тоже хотелось ощутить комфорт невозмутимости, уметь проживать свои эмоции спокойно, не выставляя на всеобщее обозрение, как выпадающее меню на экране. Она читает медленно. Я пытаюсь не сверлить ее взглядом, но надолго отвести его не получается. Если бы под моим креслом был люк, чтобы провалиться сквозь пол, я бы незамедлительно так и сделал. «Расслабьтесь, Адриан», — говорит она, не глядя на меня. Тогда я снова прокручиваю в памяти момент, прожитый в объятиях капуцины. Я вспоминаю его не головой, а мышцами, сердцем, каждой клеткой. Я заново переживаю всю сцену так, как описывают околосмертный опыт. Я все вижу». Все чувствую, все понимаю. Когда Диана поднимает голову, я плачу. Она протягивает мне платок и предлагает считать эти слезы распахнувшимися дверями тюрьмы. Освободиться. Освободиться от того момента, когда я думал, что умру, но не умер. Упав с лошади, трудно вскочить обратно в седло и нестись во весь опор. Блум дремлет под столом. Он, как губка, всегда впитывает окружающие эмоции, но, похоже на то, что переполняет меня сейчас, ему совершенно наплевать. Диана перехватывает мой взгляд. Он дает вам возможность разобраться самостоятельно, потому что только вы в состоянии разрешить конфликт с самим собой. А может, успокоился, так как чувствует, что разрешение близко. Она возвращает листок, И говорит, что раз уж я жив, пора снова вливаться в великий поток жизни.